Глава двадцать вторая Из широкого потока вынырнула желтая машина. Бессонова отчаянно махнула рукой, привлекая внимание. Такси остановилось. Маргарита запрыгнула в салон и крикнула. «Скорее, я спешу!» «Куда вам?» – спросил водитель, не оборачиваясь. «Куда-нибудь подальше отсюда». Таксист безразлично пожал плечами, машина тронулась. Бессонова откинулась на сидение, пытаясь собраться с мыслями. В кармане раздалась телефонная трель, но она проигнорировала звонок. «Определились, мадам?» Водитель посмотрел на нее через плечо. «Хотя бы скажите, в какой район?» Девушка прижала руку к виску, только сейчас осознав, как сильно у нее болит голова. «Отвезите меня в приличный отель, только подальше». Через полчаса она сидела в номере Мариотта, устаившись в одну точку. Что теперь делать? Как возвращаться домой и жить с этим дальше? Отец и Макса были правы насчет Алана, но уже поздно. Искушение оказалось слишком велико. Она ходила словно пьяная с тех пор, как встретила этого мерзавца. Её накрыло какое-то помутнение разума, которое так до конца и не прошло. Какую чудовищную цену пришлось заплатить, чтобы наконец-то прозреть, и до сих пор неизвестно, какими будут последствия этой страсти. Ведь вчерашней ночью они даже не предохранялись. Телефон продолжал истошно ныряться, голова раскалываться. Маргарита попросила на ресепшене таблетку аспирина, но действия его так и не ощутила. Если бы не эта мигрень, она давно бы напилась в дрысках. Маргарита встала и прошла в ванную и умыться холодной водой. Нет, сегодня она не вернется домой. Но удаст знать родным, что с ней все в порядке. Макс наверняка бросится ее разыскивать. Может, уже едет сюда. Вернувшись в комнату, бессонного села в кресло и набрала номер брата. Макс ответил не сразу. «Рита, ты где?» «Я... мне нужно побыть одной». Следующая фраза заставила ее подскочить. «Отцу плохо. Подозрение на инфаркт». «Что?» Маргарита в ужасе подскочила. Вот оно. Беда никогда не приходит одна. Приезжай в ту же больницу, где он лежал. Помнишь адрес? Да. Девушке захотелось удариться головой о стену. Господи, Макс, это из-за меня? Он обо всём узнал и Макс перебил её. Нет, я только приехал, а его уже увезли. Возьми себя в руки. Ты нужна нам, Рита. Господи, не может быть. Какая же она эгоистка. Пока она тут сокрушалась над своей судьбой, прокляная Алена дома случилось несчастье. Девушка схватила сумочку и бросилась к двери. Через два часа Маргарита и Макс сидели в коридоре больницы, куда на скорой привезли отца, и с замиранием сердца ждали новостей. А еще раньше врачи с серьезными озабоченными лицами прошли в операционную. Девушка пробовала обращаться к медсестрам, но те каждый раз торопливо пробегали мимо и повторяли, что пока ничего определенного сказать не могут. Макс хмурился и молчал. Когда, наконец, дверь открылась и вышел врач, Маргарита с братом поднялись с кресел и поспешили на встречу. Как всё прошло, Док? Макс напряжённо вглядывался в лицо пожилого мужчины. Мы успешно имплантировали стент. Оперативное вмешательство прошло без осложнений, но бессонница внутрь не подобралась. Вашему отцу категорически предпол показан стресс. Увидеть его вы сможете только завтра. Утром? с надеждой спросил Макс. Вполне возможно. Будем смотреть по состоянию. Когда он, извинившись, ушёл обратно в операционную, Маргарита взяла брата за руку. "Я остаюсь, а тебе нужен отдых". Тот покачал головой. "Поедедим вместе, вернёмся утром". Бессонно сжал её ладонь. "Дома я всё равно не смогу заснуть. Пожалуйста, позволь мне подежурить". Когда Макс ушёл, девушка перебралась на кресло у окна, рядом с пальмой в большом вазоне, и прикрыла глаза. Вопреки тому, что она сказала, захотелось спать. Наверное, от напряжения, которое не покидало ни на секунду. Гудело всё тело, а в голову будто набили мокрой ватой. Такое чувство всегда появлялось при простуде, только этого не хватало. Так и от сан недолго заразить. Маргарита провалилась в тяжёлую дрёму. Всё пережитое за день будоражило воображение. Пробудилась от того, что ей почудился детский плач. Бессонно открыла глаза и увидела лицо склонившееся над ней молодого мужчины в белом халате. "Тише, тише", тёплая рука легла на её плечо. "Здесь вам неудобно спать. Пойдёмте в комнату отдыха". "Спасибо". Неловко поднявшись, девушка поплелась за мидбратом. В помещении царил полумрак, вдоль стен стояли низкие диванчики. "Располагайтесь. Хотите, я принесу воды?" Маргарита кивнула и уселась на ближайший диван. Скорее её снова смотрел сон. В этот раз снилась погоня. Она убегала от какого-то жуткого монстра и залезла в чужой дом. Забралась по лестнице на верхний этаж, но услышав, как открывается входная дверь, поняла, что от преследователя не скрыться. Попробовала залезть на чердак, однако почему-то не хватало сил подтянуться. Она повисла, вцепившись в доски, с ужасом ожидая, что ее вот-вот настигнет чудовище из кошмара, пока чьи-то сильные руки не втащили наверх. Такой сильный и уверенный ее спаситель стоял перед ней в маске. «Кто ты?» – прошептала Маргарита одними губами. Сорвала маску, и перед ней оказался Аллан. «Рита?» Мгновенно проснувшись, она обнаружила сидящего рядом Макса и выдохнула с облегчением. «Ты в порядке?» Да, просто кошмар. Поднявшись, встревоженно посмотрела на брата. Весь его облик говорил о том, что он провёл бессонную ночь. Взъерошенные волосы, проступившие щетины на обычно гладком выбритом лице и тёмные круги под глазами. Весь сон как рукой сняло. Её охватила тревога. Что-нибудь уже известно об отце? Макс не стал таить ожидания. Посмотрев ей в глаза, начал сразу: "Рита, я узнал, почему отцу стало плохо". Маргарита заметила, как напряглись желваки на его скулах и тяжело сглотнула. «Рассказывай!» Макс оглянулся, словно хотел убедиться, что в комнате отдыха больше никого нет, и придвинулся ближе. Приходил Карамской. Роман сказал, что после его визита отец закрылся у себя, а потом вышел и слабым голосом позвал на помощь. «Господи, Макс! Он что, пытался его убить? Возможно, хотел спровоцировать инфаркт. Не знаю». Брат неуверенно качнул головой, словно сомневаясь, продолжать или нет. «Я просмотрел видеозапись. И...» «Они разговаривали о нашей матери». Крамской был вне себя. Наговорил такого бреда, что даже не хочу тебе рассказывать. Нет, продолжай, Маргарита резко приподнялась. Я должна быть в курсе. Он сначала набросился на тебя, сказал, что ты с лёгкостью заводишь любовников и ничем не отличаешься от своей матери, спишь со всеми подряд. Как он посмел оскорблять её? с возмущением воскликнула Бессонова. А потом вообще заявил, что это могла быть его дочь. Но это полный бред. Я же сдала анализ на ДНК, который 99% в 99 сотых подтвердил, что я дочь Юрия Кленова. Макс взлохматил волосы пятерней и провел ладонью по лицу. Он словно хотел сбросить тяжелый груз воспоминаний. В том-то и дело. Отец ему так и сказал. Крамской пытался доказать, что у него была связь с Ларой. Они встречались даже здесь, в Нью-Йорке. Маргарита ошеломленно уставилась на брата. Но разве это может быть правдой? Сильно сомневаюсь. Какие он представил доказательства? Сказал, что они у него есть: переписка, записи разговоров. Господи, только не это. Маргарита крепко зажмурилась и открыла глаза. Теперь понятно, почему папе стало плохо. Я знаю Крамского. Этот гад готов на всё, чтобы угробить отца и завладеть его фирмой. Думаю, он мог бы шантажировать и нашу мать, чтобы та с ним встречалась. Не знаю, пока только догадки. Бессонного жала кулаки так, что ногти впились в ладони. Она должна отомстить за отца. Макс, видя ее побелевшее лицо, погладил девушку по волосам. «Рит, не расстраивайся, не плачь. Я уничтожу этого урода и разорю его фирму». Она лишь горько покачала головой. Негодяй решил отомстить за свою дочь и выбрал для этого самого слабого из нашей семьи, зная, что у отца больное сердце. Макс согласно кивнул. Решил нанести удар по самому больному месту, помня, как отец любил Лару. Захотел ее опорочить. Маргарита принялась кусать ногти. Значит, Лара была причиной их напряжённых отношений. Возможно, и таблетки тогда подменил Крамской или кто-то по его указанию. Её рассуждения прервало появление медсестры. Она приветливо улыбнулась и пригласила следовать за ней в палату. Ваш отец чувствует себя намного лучше. Врач предупредил, что оцу категорически нельзя волноваться. Макс кратко ответил за обоих. Да, мы в курсе и не собираемся его тревожить. В палате горел неяркий свет. Отец лежал, закрыв глаза. Его бледное лицо с красными опухшими ветвями и обескровленными губами показалось Маргарите сильно изможденным. По трубочке через нос поступал кислород, к вене на левой руке подключили капельницу. Когда молодые люди приблизились, мужчина открыл глаза, по губам скользнула слабая улыбка. «Доброе утро, пап!» – Маргарита осторожно погладила его по руке. «Ты как?» «Все хорошо». Было видно, что он рад их видеть, но лоб прорезала глубокая складка. Девушка отчаянно пыталась придумать, как отвлечь отца от грустных воспоминаний. Первым заговорил Макс. «Пап, мы тебя отсюда заберем через пару дней. Я тут подумал, махнем на озеро в наш старый домик». Бессонова принялась воодушевленно кивать. «Я еще там ни разу не была. Так охота на природу. А ведь тут рукой подать. Всего пара часов, и мы за городом. Макс сказал, что там много белок, они такие забавные. К черту этот душный Нью-Йорк!» Улыбка отца стала чуть шире. «С удовольствием». Маргарита вздохнула с облегчением. Они с братом точно поставят его на ноги. Домой Маргарита возвращалась в приподнятом настроении. Собственные проблемы сместились на второй план. Чтобы помочь отцу выкарабкаться, нужно быть сильной. Всё, что связано с Аланом, её больше не волнует. Она придумала себе эту любовь. Надо смотреть правде в глаза. Страсть и животный секс. Вот как называется то, что между ними было. Теперь главное, чтобы не осталось последствий. Да, прежней Маргариты больше нет. Вернее, той, которая любила этого извращенца. Осталась только память, не более. Нужно быть жёсткой, отныне никаких сантиментов, повторяла Маргарита как мантру, пока не вышла из машины и не наткнулась у ворот на фигуру в тёмно-синем кашемировом пальто. Из сине-чёрной волос отripал ледяной ветер. Мужчина повернулся, и у неё опустились плечи.